Книга восьмая. Капитолий и его окрестности. Глава первая. Торжественная церемония во всех ее подробностях. Та ошеломляющая сила,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 Все были в париках, без шляп и при шпагах. В полумраке их лица трудно было различить. Они также не могли видеть лица Гуинплена. Пристав поднял свой черный жезл и произнес. — Милорд фермен Кленчерли, барон Кленчерли Генкервилл. — Я, пристав черного жезла, первое должностное лицо в приемной ее величества, передаю вашу светлость кавалеру ордена подвязки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 А все же и она подвержена переменам. «Эпурсимуове». А все-таки она движется. Итальянский. Куда, например, девалась Мэй пол майская мачта, которую город Лондон водружал на путешествие пэров в парламент. В последний раз она была воздвигнута в 1713 году. С тех пор о ней ничего уже не слыхать. Она вышла из употребления.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 Устланной циновками и служившей для сообщения палаты общин с палатой лордов, Гуинплена приветствовал сэр Томас Мансель Маргем, контролер двора Ее Величества и член парламента от Глеморгана. При выходе его встретила депутация барона пяти портов, выстроившихся по четыре человека с каждой стороны, ибо портов было не пять, а восемь. Уильям Ашбернгем приветствовал его от Гастингса. Мэтью Эйлмор от Дувра, Джозия берчет от Сандвича, сэр Филипп Боттлер от Гайта, Джон Брюер от Нью Ремнея, Эдуард Саутвелл от города Рея, Джеймс Хейс от города Уинчелси и Джордж Нейлор от города сифорда Гуинкен хотел было поклониться в ответ на приветствие, но первый геральтмейстер шепотом напомнил ему правила этикета. «Приподнимите только край шляпы, милорд».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 ведал делами Шотландии. Первые два были англичане. Одним из них являлся достопочтенный Роберт Гарлий, член парламента от города Нью-Реднера. Тут же находился шотландский депутат Мунго Грэхэм, эсквайр, родственник герцога Монтроза. Все они молча поклонились Гуинплену. Гуинплен дотронулся до края своей шляпы.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 занимающий шестое место на скамье баронов, второй — Август Эрендел лорд Эрендел Тререйс, занимающий на той же скамье тридцать восьмое место. Геральдмейстер, сделав шаг вперед по направлению к обоим старикам, возвысил голос. — Фермен Кленчерли, барон Кленчерли, барон Генкервилл, маркиз Корлеон Сицилийский приветствует ваши милости. Оба лорда как можно выше приподняли шляпы над головами затем снова покрыли головы гуинп приветствовал их таким же образом затем выступил вперед пристав черного жезла потом голубая мантия за ним кавалер ордена подвязки буловоносец подошел к гуинп и стал перед ним лорды поместились по обе стороны от него лорд фицолтер по правую руку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 Весьма полезно обладать каким-нибудь физическим недостатком в еще большей степени, чем монарх. Уильям колпер был близорук, Анна тоже, но меньше, чем он. Слабое зрение Уильяма колпера понравилось близорукости ее величества и побудило королеву назначить его канцлером и блюстителем королевской совести. Верхняя губа Уильяма Коупера была тоньше нижней, признак некоторой доброты.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 Отрекается ли ваша милость от догмата присуществления, от поклонения святым и от мессы? Гуинплем наклонил голову в знак согласия. Отречение состоялось, сказал лорд канцлер. Парламентский клерк подтвердил. «Его милость принес присягу. Лорд канцлер прибавил: "Милорд Ферман Кленчерли, вы можете заседать в парламенте". Да будет так произнесли оба восприемника. геральдмейстер поднялся, взял со стола шпагу и надел ее на Гуинплена. После сего, говорится в старинных нормандских хартиях, Пер берет свою шпагу, занимает свое высокое место и присутствует на заседании. Гуинплен услыхал позади себя голос, «Облачаю вашу светлость в парламентскую мантию».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 при папе Иннокентии III, который написал гимн «Вени Санктэ Спиритус» «Приди, Дух Святой, латынь» и прислал королю Иоанну Безземельному четыре золотых кольца, знаменовавших собой четыре основные христианские добродетели. Лорды упорствуют. Начинается долгий поединок, которому суждено было длиться несколько поколений. Пембрак борется. В 1248 году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 перы держали в своих руках выборы в палату общин. Их юрисдикция породила изречение «Депутаты должны избираться без трех «п»» «синепресе», «синепретео», «синепокула». Без просьбы, без подкупа, без попойки. Латынь. Это, однако, не помешало подкупам в некоторых общинах. Еще в 1293 году французские перы считали подсудным себе короля Англии,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 Их развелось несчетное множество. Карл II жалует герцогское достоинство двум своим любовницам, Барбари Саутгемптон и луизи керруэл При Анне насчитывается 25 герцогов, из них три иностранца — Кемберленд, Кембридж и Шонберг. Имеет ли успех хитрость Иакова I? Нет. Палата лордов подозревает в этом происки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 43 пэра принимают сторону короля, 22 – сторону республики. Приобщив таким образом народ к власти, лорды подготавляют почву для биля о правах, первоначального наброска Декларации прав человека. Из глубины грядущего французская революция бросает бледную тень на революцию английскую. Такова польза от сословия пэров. Пускай невольная,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 Английские пэры относились к престолу с подозрением и держали его под опекой. Во многих случаях лорды навлекали на себя королевскую немилость в большей мере, чем палата общин. Они нередко делали шах королю. Так в достопамятном 1694 году Биль о трехлетнем парламенте, отвергнутый палатой общин как неугодный Вильгельму Третьему, был утвержден в палате перов вильгельм III, придя в ярость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 или Орден Золотого Руна, противопоставлять герцогу де ла Треймуль, старейшему пэру королевства герцога де Юзеса, старейшего пэра парламента, домогаться право иметь столько же пожей и запрягать в карету столько же лошадей, сколько полагалось немецкому курфюрсту, требовать, чтобы председатель государственного совета называл пэров монсеньерами, обсуждать вопрос, вправе ли герцог Мэнский, имеющий в качестве графа де,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 был четвертым по старшинству, так как выше его стояли графы Оксфорд, Шрузбери и Кент, при Анне занял среди графов первое место. В ту пору из списков баронов исчезли имена двух канцлеров – Верулама, известного истории как Бекон, и Уэма, известного под именем Джеффриса. Бекон и Джеффрис – имена мрачные, каждая по-своему.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 назначил эту церемонию на вечер. Канцлер, будучи как бы привратником, «квадомода остеариус», как говорится в нормандских хартиях, или «януаром канцелюрум квепатестус», «смотритель дверей и решеток», латынь, по выражению Тертулиана, может исполнить свои обязанности не только в самой палате, но и в преддверии ее. Лорд Уильям Коупер воспользовался этим правом,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 как обносят этими кольями редут, врывая их до половины в землю. Томас Тин, виконт Уэймэд, подойдя к канделябру, рассматривал представленный ему архитектором план устройства в его английском парке в Уилтшире дерновой лужайки, разбитые на квадраты, окаймленные желтым и красным песком, речными раковинами и каменноугольной пылью. На скамье виконтов сидели, не соблюдая старшинства, старшие лорды Эссекс,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 достался двум французским выходцам – Лекоку, бывшему члену Парижского парламента, и господину Равинелю, бретонскому дворянину. Граф Уаймс читал книгу под заглавием «Любопытные предсказания Сивил». Джон Кэмпбелл, граф Гринич, известный своим длинным подбородком и редкой для старика 87 лет игривостью, писал письмо своей любовнице. Лорд Чандос занимался отделкой ногтей Ввиду того, что предстояло королевское заседание, то есть такое, на котором корона должна была быть представленной комиссарами, два помощника привратников ставили перед троном обитую ярко-красным бархатом скамью. На втором мешке с шерстью сидел блюститель списков, сокрорумскрениорум магистр, занимавший в те времена дом, в котором прежде жили обращенные в христианство евреи. На четвёртом мешке два помощника клярка, стоя на коленях,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 стал лордом он достиг ее этой чудесной вершины перед ослепительным сиянием которой всю свою жизнь с ужасом преклонялся его учитель урсус теперь гуинплен попирал ее ногами он находился в самом знаменитом и самом мрачном месте англии это была древнейшая вершина феодализма на которую в продолжении шести веков взирали европа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 Дорм – граф Карнерван, Роберт Сеттон – барон Лексингтон, сын того Лексингтона, который посоветовал Карлу II прогнать историографа Григорио Лети слишком недостаточно догадливого, чтобы быть историком, Томас Беллассайс, Виконт Фалькомберг, трое двоюродных братьев Ховардов – Ховард – граф Бинден, Боур – Ховард – граф Бергшир и Стаффорд – Ховард – граф Стаффорд, Джон Ловлис – барон Ловлис,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 мало интересуется тем, что не имеет к ним прямого отношения. По рукам ходила копия письма в три строки, которая, как уверяли герцегиня Джезиана, прислала своей сестре-королеве в ответ на предложение ее величества выйти замуж за нового пера, законного наследника баронов Кленчерли, лорда Фермина. Письмо это было следующего содержания. «Государня, я согласна». Это даст мне возможность взять себе в любовники лорда Дэвида». Внизу стояла подпись Джозиана. Письмо это, настоящее или вымышленное, возбуждало всеобщий восторг. Молодой лорд Чарльз Окемптон, барон Мохен, из числа тех, кто не носил парика, с наслаждением читал и перечитывал эту записку. «Льюис Дюрас, граф Фивершем».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 хотя, как говорят, подобные примеры бывали и раньше. Да, лорд Башан при Ричарде II, лорд Ченн при Елизавете, и лорд Брогел при Кромвеле. Кромвель в счет не идет. Что вы думаете обо всем этом? Как сказать? Милорд граф Чолмлей. Какое же место будет занимать в палате молодой ферман Кленчерли? Милорд епископ, так как республика нарушила исконный порядок старшинства,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 герцог Саутгемптон, герцог Грефтон и герцог Нортемберленд, бэтлер герцог Орманд, Сомерсет, герцог бофорд Боклерк, герцог Сент-Олбенс, Раулит, герцог Болтон, Осборн, герцог Лидс, Райтсли Рассел, герцог Бетфорд, чьим девизом и военным кличем было «Чесара-сара, будь что будет», выражавшее полную покорность судьбе, Шеффилд, герцог Бекингем,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 сказал лорд Чолмлей, законодатель и законовед. То, что он называет пыткой, не что иное, как разумная мера, именуемая длительный допрос с пристрастием. Пыток в Англии не существует. Томас Уэнворд, барон Рэбби, обратился к канцлеру. Милорд-канцлер, закройте заседание. Нет, нет, нет, пусть продолжает. Он забавляет нас. гиб гип гиб ура! Это кричали молодые лорды.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 Джон Кэмпбелл, граф Гринич, Сэвидж, граф Риверс, Томсон, барон Гевершем, Уоррингтон, Эскри, Кролстон, Рокингем, Картрет, Лэнгдейл, Банистер-Мейнард, Гудсон, Карнарван, Кавиндж, Берлингтон, Роберт Дарси, граф Холдернес, Отер Винзер, граф Плимут рукоплескали. В этом адском шуме и грохоте терялись слова Гуинплена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 Ты поступишь благоразумно, если по примеру твоего предка Гундальда велишь нести за собой угроб Джордж Бутс, граф ворингтон не видать тебе больше своего графства в Честере, своего критского лабиринта и высоких башен Денгем Месси. Что касается лорда Вогана, он достаточно молод, чтобы говорить дерзости, но слишком стар, чтобы отвечать за них»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 «Вы здесь? Прекрасно! Мне и вам надо сказать несколько слов. Вы осмелились говорить о женщине, которая сперва любила лорда Линне кленчерли а потом короля Карла Второго?» «Да, — говорил. — Сударь, вы оскорбили мою мать!» «Вашу мать?» — воскликнул Гуинплен. «Значит, я чувствовал это. Значит, мы братья?» — закончил лорд Дэвид. И он дал Гуинплену пощечину. Мы братья".